Неожиданно вспыхнул экран. Я поднял голову и сразу прикрыл глаза рукой. Таким ярким он мне показался. Показывали лес. Горный склон, очень крутой. Оператор, судя по всему, карабкался вверх по этому откосу. В кадр попадали только мох, трава и камни, пересыпанные хвоей. Изображение дёргалось, как при съёмке с рук. Так бывает. Любительская камера движется рывками, Плохо настраивается, поймать что-либо в поле зрения трудно, удержать ещё труднее. Меня замутило. Однажды меня угораздило посмотреть фильм «Ведьма из Блеяр». Ощущения были похожи, разве что сейчас цвета слишком яркие и сочные для любительской съёмки. Да и панораму ручной камерой не охватить. Звук по-прежнему отсутствовал снимавший тем временем добрался до какой-то скалы, небольшого белесового останца, торчащего из склона и нависающего над рекой как крепостная башня. Река была типичной малой уральской речкой. Это вполне могла быть Сылва или яева. На миг мне показалось, я узнал места, но наверняка не поручился бы. Некоторое время оператор брал панораму. Потом забрался на скалу, на самую вершину, направил объектив вниз и стал снимать реку, горный склон и верхушки деревьев под собой. От зрелища захватывало дух. Не знаю, как это получалось, но изображение было каким-то живым, практически трёхмерным, словно в стереокино. Затем камера сделала несколько поворотов, таких быстрых, что изображение размазалось, велось в череду ярких полос, от которой к горлу подкатила откровенная тошнота. На миг мне показалось, что экран в этом странном кинотеатре на самом деле никакой не экран, а совершенно реальное окно, за которым происходят реальные события. В этот момент в кадр попал какой-то силуэт, большой и черный. Однако не успел я его разглядеть, как оператор дал наезд, и камера стремительно понеслась вниз. У меня захватило дух, словно падал я сам. Я со свистом втянул в воздух, зажмурился, выдохнул. И вдруг почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав. Тотчас на меня лавиной обрушились звуки, я открыл глаза и обнаружил себя сидящим в нормальном, нашем, кинозале. На экране кто-то дрался. Судя по тому, что были это те же Нинзи и будущий Бэтмен, я выпал из реальности ненадолго. «Да что же со мной такое?» «Ты чего?» — обеспокоенно спросила Танука. В темноте невозможно было различить её лица, только блестели белки глаз и заклёпки на ошейнике. «Я... мне надо выйти». Пробормотал я, наклонившись к своей спутницы, проигнорировал её вопросительный взгляд и стал прибираться к выходу. Ближние зрители оборачивались на меня. Фойе пустовало. Скучающая билетёрша бросила на меня равнодушный взгляд и потеряла ко мне интерес, как и бармен за стойкой. Оба смотрели футбол по маленькому телевизору. В туалете тоже никого не оказалось. Я открыл кран, умыл лицо и постарался успокоиться. Руки мои тряслись, в зеркале отразилась такая бледная физиономия, что я с трудом себя узнал. Ничего общего со мной утренним. Вдруг я почувствовал такой сильный рвотный позыв, что не успел сдержаться, как меня вывернуло. А потом еще и еще до сухой желчи. Все ясно. Отстранённо думал я, отмывая раковину. Я отравился. Съел что-то не то. Попкорн, пейпси или утренний суп тому причиной теперь уже поздно выяснять. Отсюда и тошнота, и галлюцинации. Всё ясно. Всё ясно. После приступа полегчало. Правда, мне сразу захотелось отлить. Стоять было не в мочь, меня шатало. Я зашёл в кабинку, закрылся на защёлку, Стянул штаны и сел на унитаз. И тут на меня снова накатило. Мир опять поплыл перед глазами.